Император перевел дух, смочил горло очередной гвардейской соткой, вытер усы. «Видишь, друг Джеральд, где настоящая эта демократия? Сам свое право упустил, так фискал напомнит, и тебе, и обидчику. И все это было осмысленно и подробно расписано за сто почти лет до вашей, так сказать, конституции». Так вот нам по положению, невместно по пустякам, не касающимся исполняемых нами должностей, ссорятся. Эмоции оставим для другого случая. Поэтому продолжаю. Хотя мы ведем переговоры без предварительных условий, одно наличествует априорно «Россия из Таос выходит». В нарисованном вами апокалиптическом сценарии, с которым я в целом согласен, нам гораздо легче будет продержаться в одиночку. Это очевидно. Просторы и климат делают мою страну куда менее привлекательной для выходцев с юга, чем любую другую. Наша армия готова защищать свои рубежи до конца. От Владивостока до Варшавы, опираясь на полную поддержку привычного к любым невзгодам населения, генетически умеющего воевать без оглядки на собственную жизнь и уж тем более конвенции любого рода, если их заведомо не соблюдает неприятель. Наш мобилизационный потенциал, что вам как верховному главнокомандующему американской армии наверняка известно, на сегодня составляет 40 миллионов достаточно обученных военному делу мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Еще столько же с привлечением женщин может принять участие в регулярных, и регулярные это добровольческие подразделения, официально не входящие в состав действующей армии, имеющие свободную организацию, но фактически действующие под командой старшего на данном участке ТВД воинского начальника. Так вот, в ирегулярных формированиях и партизанском движении. Так что мы устоим в любом случае. Лишь бы патронов хватило, а их точно хватит. Ни один, даже теоретически вообразимый противник, не сможет, проникнув вглубь России на пару тысяч километров, просто физически выжить там больше нескольких недель с напрочь отрезанными коммуникациями. При этом нашему солдату для поддержания полной боеспособности достаточно кружки кипятка и двух сухарей в сутки, плюс подножный корм. Пока до подножного дела не дошло, Олег Константинович положил себе на тарелку несколько ломтиков Страсбургского паштета, кусочек копченого угря, какую-то зелень поднял на уровень глаз рюмку. «Дорогой Джеральд, перед иными, называющими себя цивилизованными народами, давным-давно не стоит проблема физического выживания этноса. А для нас это тысячелетние, увы, но повседневная реальность. К тому же у русских очень хорошая память. Если кто не знает, просто мы из врожденной скромности ею не рисуемся». Мы не забыли, как наши союзники по мировой войне фактически предали Россию. Да-да, очередной раз предали, заняв якобы нейтральную позицию в нашей борьбе с большевизмом. На самом же деле, желая отхватить по куску, какой проглотить удастся. Немцы — Украину и Прибалтику, англичане — Архангельск и Кавказ, вы с японцами — Дальний Восток, от Камчатки до Урала. Если всего урвать не получится, под благовидным предлогом отказаться хоть от ранее достигнутых договоренностей, в частности по Константинополю и проливам, нам обещанным за спасение Парижа и прочие мелкие услуги в 1915 году, теперь, как говорится, долг платежом красен. Доджсон не то что смутился, но почувствовал себя некомфортно. Император прав, как личность и правитель гигантской по всем показателям могучей страны, не только экономикой, железной волей, абсолютно нечувствительный к приходящим обстоятельствам. Но это еще полбеды. Олег и его страна действительно имеют практическую возможность предъявить союзникам счет за все прошлые обиды, опираясь на единодушную волевую позицию, безусловную солидарность или, как выражались в Византии, симфонию власти, светской, церковной и внутренной, народной, не всегда сформулированной, но всегда очевидной. ЦРУ о раскладе внутренних сил в России президенту справочку представила. И специально отметила, что какая угодно оппозиция под любыми лозунгами и за любые деньги не имеет там ни малейших шансов. Властям государства, обладающего полным комплектом так называемых прав человека, реально недостижимых ни в одной другой стране, что в Таос, что за его пределами, в случае инспирированных из беспорядков, И рук пачкать не придется. Приказчики охотнорядских купцов, услышав о том, что на Скобелевской или Триумфальной площади опять шалупонь всякая против государя агитирует, сначала спросят хозяина, можно на часик лавку запереть. Получив утвердительный ответ, вытрут руки о фартуки. Неторопливо двинуться вверх по Тверской, а уж там, отнюдь не нарушая правил и законов, спокойно объяснят интеллигентам, что именно в позиции митингующих им не нравится. «Ты сначала пойди, с пяти утра спину на погрузке товара поломай, потом еще десять часов за прилавком отстой, после и поговорим». Довод, как правило, неубиваемый, при том, что ражие по сто и более килограммов весом мужики сохраняют предписанное властями спокойствие. Кого тут обижать? Эти же господа, кто в пенсне, кто в очках, а кто и без наших сыновей и дочек в своих университетах высоким наукам обучают. Вот и пусть обучают, зато им хорошие деньги платят, мы сами и платим. Да без подарочков. На праздники не обходятся, как без того. Так и ты против родной нашей власти не балуй. От баловства все неурядицы происходят.